Глава тридцать четвертая Все рано разошлись по комнатам. Салли твердо решила, что ничто не заставит ее остаться здесь даже на день. с Сняв желтое платье, она достала вещи из ящиков комода, упаковала их, оставив только дорожный костюм. После этого, по идее, должно было полегчать. Но ничего подобного не произошло. Что хорошего в том, чтобы уехать из Мирфилдса, оставив здесь Дэвида с Мойрой? Он будет писать ее портрет все время думая о ней, как о Медузе или как о Мойре. Ведь она же ядовитая змея, а я отстрашен еще и тем, что к нему можно пристраститься, словно к наркотику. И придя к этому выводу, Салли вытащила все из чемодана и положила обратно в комод и шкаф. Даже если ей грозит смерть от скуки и общество Уилфрида, она не может уехать, бросив Дэвида на произвол ядовитой змеи. Мисс Силвер совершала обычный вечерний ритуал. Сняв синее крепдышиновое платье, она надела голубой халат с ручным шитьем, очень подходящий для холодного вечера. Хотя в гостиной был камин, она предпочитала носить нечто более теплое, чем шелк. Сняв сеточку, мисс Силвер расплела свои аккуратные косы, расчесала еще достаточно густые волосы, заплела их снова, после чего вернула на прежнее место шпильки и сетку. Теперь можно было приступать к раздеванию, ночным омовением и облачению в кремовую ночную рубашку модели пятидесятилетней давности и с таким же шитьем, как на халате. Однако на сей раз, посмотрев на часы, Миссилвер села в одно из обитых ситцем кресел и приготовилась держать вахту. Она могла ошибаться и очень на это надеялась, но ее не покидала мысль, что в ночном сумраке зловещие планы могут осуществиться. При таких обстоятельствах мисс Силвер решила бодрствовать ну, хотя бы несколько часов. Преступник едва ли станет действовать, пока прислуга еще не спит. А было только начало одиннадцатого. Если опасность придет снаружи, то не ранее, чем опустеют ночные дороги. Если же она придет изнутри, то не прежде, чем весь дом погрузится в сон. Таким образом, едва ли что-нибудь произойдет до полуночи. Продумав образ действий, мисс Силвер не стала тратить время попусту. Нужно было ответить на несколько писем, в том числе и на благодарственное послание Эндрю Робинсона. Глэдис вроде угомонилась и подумает о том, чтобы пойти на курсы кулинарии. Это, безусловно, укрепит согласие в семье Робинсонов. Выразив одобрение намерением Глэдис, мисс Силвер подумала о том, сколько браков оказываются неудачными из-за неспособности жены вести домашнее хозяйство. Глэдис, проводящая целые часы, ухаживая за лицом, волосами и ногтями, считала себя мученицей, когда ей приходилось потратить полчаса на готовку еды для мужа. За ответом Эндрю последовало поощрительное письмо самой Глэдис. Когда мисс Силвер отложила письменные принадлежности, Было уже около полуночи. Приоткрыв дверь в коридор, она выглянула наружу. Тусклая лампа освещала лестничную площадку, но свет внезапно погас, и все погрузилось во мрак. Мисс Силвер открыла дверь еще на пару дюймов, включила свет в комнате и прислушалась. Не было слышно ни звука. Свет на лестнице могли погасить, воспользовавшись выключателем на самой площадке или в нижнем холле, либо вывернув предохранитель на счетчике. Выключателем на площадке явно не пользовались, так как он находился прямо под лампой, и любого, кто прикоснулся бы к нему, мисс Силвер увидела бы. Предохранитель также не трогали, потому что в ее спальне лампочка по-прежнему горела. Значит, свет на лестничной площадке выключили в нижнем холле. Шагнув в коридор, мисс Силвер ощупью двинулась вдоль стены. На ногах у нее были фетровые шлепанцы. Подарок жены племянника Дороти Силвер. Так что можно было не опасаться, что ее шаги услышат. Выйдя на площадку, она склонилась над балюстрадой и напрягла слух.